Глава 12. Вместе всё равно веселее. По крайней мере, из-за того, что толпа народа может снабдить меня нескончаемым потоком энергии. Чем больше вокруг трётся сильных системщиков и прочих существ, тем лучше работает моя аура. Так что дело тут не в общении, а Просто я поразит. Коих свет не видывал. Плюс под куполом все мои связанные с классом возможности переходят на новую качественную ступень. Иногда даже кажется, что могу вселиться в разум химер и понукать ими, как только захочу. Но нет, у них нет разума как такового, лишь инстинкты и желание оторвать от своего ближнего кусок побольше и прирастить к себе. Как оказалось, без повелителя они сами способны на подобное. Надо просто добраться до свежего мяса. Так, например, убиваешь одну химеру из портала, сразу появляется следующее, и если её не убить, в ту же секунду она начинает собирать по полу конечности, прикладывать к себе и таким образом обрастать дополнительной плотью. Гадкие твари. Ещё и потому, что как бы я ни наносил удары гасилам, им всё ни по чём». Из дробящего оружия только молот Грога способен нанести хоть какой-то урон. Но это только потому, что он не просто ломает кости. Он генерирует фарш. Пол в портальном доме бетонный, толстый, прочный. Но даже так, спустя всего пару минут, весь он уже покрылся множеством трещин и толстым слоем мясной каши. Звать на помощь бойцов не стали. Все равно за химер ни опыт, ни награды получить не удастся так что можно смело справляться своими силами, скорее в качестве тренировки. Я всё, стрел нет, крикнула команда, разорвав дистанцию и свырившись вперёд тварию. Так дал бить им на той. Девушка лишь утвердительно кивнула, и её лицо сразу стало максимально серьёзным и сосредоточенным. А следующие миг я понял, что она время не зря не теряла и свой класс освоила более чем хорошо, даже прекрасно. На кончиках её пальцев появились чёрные облачка, что постепенно закручивались спиралями и уплотнялись, превращаясь во что-то напоминающее куски стекла. Как только первые снаряды сформировались окончательно, они тут же отправились вперёд, без труда протыкая всех, до кого только могли дотянуться. Эльфийка всё повторяла и повторяла свои атаки, а я следил за её состоянием через интерфейс, на всякий случай зависнув у неё на головой. Всё же мана у команды не бесконечная, плюс моими усилиями восстанавливается довольно медленно. А она и так в прошлую битву опустила синюю шкалу практически до суха, и теперь держится исключительно на зельях, которых и так пришлось выпить явно больше нормы. «Стой!» Я появился прямо перед ней и лишь в последний момент успел сбить прыгнувшую прямо над девушку тварь. «Иди отдыхай!» Эльфийка не стала ослушиваться приказа. Как-никак, а без маны и стрел пользы от неё довольно мало. Можно, конечно, заставить её размахивать мечом, но какой в этом смысл? С химерами справимся в любом случае. А нет, закроем ворота, и пусть они набиваются в портальную комнату. Затем, когда места там не останется вовсе, закинем зажигательного быка в окно и дело в шляпе. А то и Гошин цветочек. Он тоже может дело наворотить. Особенно когда есть доступ к мясу, пусть и подгнившему. Сами по себе-то они слабые, никаких особенных феноменальных атакующих возможностей. Туповатые, агрессивные, предсказуемые. Первоначально для них напасть хоть на кого-нибудь. На втором месте для этих тварей нарастить мясо. Если они бегут в атаку и по дороге видят лежащую на полу оторванную конечность, сразу вцепятся, даёт возможность стать сильнее или живучее. Самое главное, И чуть ли не единственное неудобство — как раз таки живучесть. Вот этот показатель у них действительно феноменальный. Руби и режь, пробивай насквозь этих тварей, но им всё нипочём. Отрастут новые конечности, затянутся дыры, и уродец спокойно продолжит свой самоубийственный бег вперёд, не обращая на раны ни малейшего внимания. А вот огонь здесь как раз работает на ура. Ладно, закончен. Кинул я своим в сторону выхода. А я пока в костюм залезу. Какой костюм? Удивился Каман, но я к этому моменту уже растворился в воздухе. Я, походу, догадываюсь, помотал головой Зорн. Давай только сильно не занашивай, ещё пригодится. Да норм, промычал я, пользуясь речевым аппаратом БК. О, ну так прилично поношу. После моих слов вся здоровенная туша покрылась ярким пламенем, что взметнулась к самому потолку. Также не забыл и про молот. Оружие с огоньком может не только создать фарш в промышленных масштабах, но и сразу его прожаривать. Так эти твари не смогут использовать испорченную плоть. «Пятый уровень! Представляешь, пятый!» Эва прибежала к своей любимой арке, даже не дождавшись, пока наши загорелые работяги соскребут с пола стен и потолка обугленное мясо. Строители также не успели восстановить множественные повреждения здания, но сразу заверили мне, что строилось здесь всё на века, так что упасть не должно, но это не точно. «Пятый! Круто!» Брыжи, ты же обязан моаквизуй своё время, пожал я плечами. И что? Что? Сначала зависла девушка, но затем, поняв, насколько я невежественен, чуть ли не ценнейшему для любого портальщика артефакту, начала медленно краснеть. Но нет стыда. Ты охренел. Я-то второго за 2 недели его докачала, а тут всего полчаса и пятый. А, безюни. Пятый это ж круто. Люблю, когда пятый, улыбнулся я. «Ты скажи, что это нам даёт, а не вот это вот всё?» «Действительно. Что с того, что арка портала подняла уровень? Пока я не заметил каких-то изменений. Со стороны обывателя всё осталось ровно так же». Но как бы не так. С каждым уровнем ограничений снимается всё больше. Снижается стоимость открытия и поддержания портала, и много чего ещё. Но самое главное, пятый уровень позволил сделать нашей арке качественной действительно полезный скачок. Сам подо ней посмотри, обиженно буркнула мне Эва на мой вопрос о новых преимуществах Арки. Ну да ладно, я не гордый. И потому, положив ладонь на золотистую поверхность и вляпавшись в какой-то бесформенный шмёток обгорелой тукльетны, жадно вчитался в интерфейс. Хм. Большая часть функций всё так же от меня скрыта. Нетормально. Но ведь Весь функционал открывается лишь портальщиком. Подобная специализация попросту необходима. Но и любой прохожий также сможет сделать хоть что-то. Например, переместиться к стерео-вассала. Или же... «Теперь можно открывать и поддерживать два прохода сразу?» — удивился я, уставившись на девушку. «Это как вообще? И что значит?» «Это значит, что теперь мы сможем на этом заработать», — оскалилась она открыть два связанных между собой портала сразу в Америке и Австралии, например. И за это взять оплату опытом. Такая функция тоже есть. В момент прохода сумма сразу поступит в казну. «Самое главное-то я и упустил». Улыбка невольно появилась и на моём лице. И так я простоял некоторое время, примерно подсчитывая возможную выгоду. Это что получается? После следующего витка можно будет сразу, в ту же секунду получить максимально возможный уровень и не тратить на это ему времени и сил. Звучит интересно, кивнул я, немного поразмыслив над тему порталов за деньги. Но остаётся вопрос, где брать заказы? На торговой площадке не видел ни одного предложения услуг. А ковырялся я там долго и тщательно, если что. А это я возьму на себя. Чёрт, да откуда они берутся? Рыжая Литуния появилась словно из ниоткуда, прямо у меня за спиной. Я уже и забыла её, что они, если честно. Ну она тут как тут. Я группу начала вести. И у меня там есть несколько подписчиков. Как раз там вполне можно обмениваться услугами. Скоро создам подобный раздел. Когда они всё успевают? Я что там пользуюсь только для отправки сообщений. Мало того, с приёмом он их большие проблемы, так как звук я отключил ещё пару витков назад. Возможно, мне писал кто-то важный и полезный, но я об этом попросту не знаю и не узнаю, ведь копаться в тоннах спама даже не планирую. Остаев девушек разбираться с порталами, сам сразу пошёл к своей родимой Телли. Несколько вещей всё никак не давали мне покоя. Во-первых, как обстоят дела с продажей устройств Антона? Я прокачал его, причём неплохо. А значит, те устройства попросту обязаны были стать лучше. Мало того, Буры должен был лично заняться подбором полезных для парня умений, но он может изучить их уже 3 или 4, но выбирать стоит с умом и ни в коем случае не экономить. Собственно, судя по прохудившейся на предмет кристаллов казни, Олег понял меня слишком буквально. Ты куда столько бабок срал? Не обращая на присутствующих в ратуше людей, обратился я сразу к здоровяку. О, и тебе привет. — улыбнулся он. — Терехватку даже не сразу тебя заметил. — Ага. Так это... Почему у нас в казне пусто? — Действительно. Осталось около сотни серых кристаллов, а всё ценное попросту испарилось. И это при учёте того, что я отсыпал немного, чтобы с собой не таскать. — О, здорово, Касп! — пробосил мне в ухо какой-то мужик и протянул руку. Только повернувшись, я смог узнать его. Предводитель вояк. Имени не запомнил, а вот цепкий колючий взгляд, двух голубых глаз, что теперь прячутся под массивным закрытым шлемом, сразу выдал моего давнего знакомого. Давнего. Да, в новом мире время летит даже слишком быстро. Познакомились ведь буквально пару-тройку недель назад, а будто целая вечность прошла. Мы собрали несколько отрядов и сходили на испытания, кстати. «Все, как ты говорил». «Уникальные награды собираем в кучку». «Эй, собралось уже довольно много, кстати». Крепко стиснул он своей стальной лапой мою, призрачную. Пришлось активировать дематериализацию, чтобы вырваться из захвата. «Они что, все поголовно силу качают? Зачем? Ведь чтобы пробить череп зомби, нужны совсем другие характеристики». «Молодцы!» — кивнул я. Но вопрос к коллегу тот же. «Куда бабло дел?» На самом деле докопался я до него скорее для галочки что вы побыстрее и поподробнее рассказал о приобретениях. Копить средства в казне смысла нет. Их надо сразу роу приперировать возможности тратить на что-то полезное. И Олег это понимает. Так что счёт у нас в последнее время, несмотря на довольно высокую прибыль, чаще всего попросту пуст. Не до касайма кристаллов. Опыт напротив, копится и копится. Тратим мы его только на ремесленников, так как остальные могут набить уровни и сами. Причём некоторые ремесленники также быстро набирают уровни. Если ты старательно работаешь, поте лица, применяешь свой класс на всю катушку, то и опытом система тебя никогда не обидит. Отсюда вылезают сомнения насчёт того, что Антон на самом деле старается выкладываться по полной. Где-то этот чертяк и юлит. Так, ну смотри. До нас появился зелёный кузнец. Чисто случайно в какой-то момент выскочил класс, и его сразу взяли. Начал он сверяться со своими записями. Да, в этом плане он на самом деле молодец. Можно в любой момент поднять архивы и посмотреть, куда и на что были потрачены те или иные средства. Все записано старательной мускулистой рукой и спрятано в инвентарь свирепого бурого зверя. Хрен сотрешь, в общем. Он стал оглашать длинный список приобретений, множество полезных ремесленных умений, Все опорочки боевых. Это потому, что стоят они почему-то значительно дороже. Мы их в основном продаём, и взамен получаем всё больше полезных умений и навыков для ремесленников. Кузницам выкупили редкие свитки, причём по два каждому. Также у нас теперь есть сталелитейщик, что и раньше мог похвастаться богатым набором знаний. Но как только он поглотил свиток и вовсе научился создавать какие-то невероятные сплавы, можно сказать, из ничего. Для Антона и вовсе не поскупились. Так же, как и всем, приобрели два свитка. Но ему достались эпические. Об их цене Бурый решил тактично промолчать. Как бы я не пытался выведать эту информацию, он просто закрывал свою тетрадь, мотал головой и говорил, что для меня это будет лишней информацией. Хоть в голову лезть да выуживай. Но также я понимаю, что, узнав реальные цифры, внутренняя жаба разлохматит мне глотку в считанные секунды даже на удышающей не возьмёт, просто уничтожит. Конструирование летательных аппаратов. По идее, это умение не совсем подходит Антонову, но с другой стороны, он как раз хотел создать воздушный транспорт, и он нам точно пригодится. А как иначе, когда ты живёшь в летучем призрачном городе, как раз взлетаешь в нематериальной форме и как только пересекаешь щит, становишься вполне себе настоящим. Тогда и понадобится двигатели и прочее. Можно будет отправлять десант, производя стиремитные атаки, и попросту сбрасывать на голову неугодных бомбы. Думаю, это умение точно будет полезным, и плевать, во сколько оно обошлось посёлку. Точно купится, причём на продаже первого рабочего образца. Следующее умение, не настолько очевидное, его выбнул сам Гнуминумбус но очень настаивал на необходимости его приобретения что-то связанное с генерацией плазмы или вроде того нет подобные умения явно нам нужны но он всё же схема техник и этими вопросами мог бы заняться кто-то другой техники как а количество слотов ограничено и забивать их чем попало смысла нет тем более что и очки умений на дороге не валяются Кстати, если система сделает в следующем обновлении возможность продавать что-нибудь за очки характеристик навыков и умений, ну я даже не представляю, насколько это будет круто, и как я буду ей признателен. Получив светки, парень сразу обежал во свои асии и не отвечал целые сутки. А потом пришёл радостный и уставший, передал Бурому свою первую поделку и потерял сознание. Так и лежит до сих пор, отсыпается. А поделка его оказалась самым обыкновенным квадрокоптером с зарядом батареи на пару десятков лет вперед, управлением при помощи интерфейса системы и множеством разведывательных функций. Но мне его не показали, так как он ушел в продажу за сотню тысяч опыта. «Да хрен кто его купит!» «Действительно, за такое количество опыта можно двоих прокачать до максимального уровня и еще останется. Не с нуля, конечно, но все же». — Ну, выложили недавно, а там посмотрим, — пожал кучами Олег. — Ты недооцениваешь человеческую тупость и желание выделиться. Вчерашние блогеры из кожи вон полезут, чтобы купить такой. С этими словами он рассмеялся на манер злого гения. Мне же оставалось помотать головой. В любом случае, не попробуем, не узнаем. Пока что на рынке ничего подобного попросту нет. Так что в качестве первопроходцев можем и неплохо заработать. Остаётся только ждать. Но это не все разные эпические навыки доставалось не только Антону и Кузнецам. Много кто получил обновки, и в их числе оказался Коля. Как только он вышел из здания портала, ему тут же вручили новое умение, что в дальнейшем облегчит существование нам и значительно затруднит противникам. Что-то связанное с созданием взрывчатки из подручных средств. Сейчас он лежит в своей комнате, смотрит в потолок и получает новые знания. И уже совсем скоро сможет создавать динамит из ушной серы, елоу, шишек и говна Грога. Но это не точно. Шанс просто прекрасный. Давно интересно было, что будет, если я залезу в голову к человеку, который в данный момент проходит обучение. А тут и умение полезное, и свиток эпический. Вдруг я тоже смогу его получить, не потратив на это ни слот, ни свиток. Голё оказалось найти не так просто. Этот парень умеет прятаться, причём делает это уже на автоматизме. Но выдала его сестрёнка. Я заметил её на улице с крывшиком тёплой воды и полотенцем, бегущей в сторону одного из многоквартирных жилых домов. Собственно, она и привела меня в уютную тесную комнатку, где и разлёгся бледный, едва заметно подрагивающий всем телом паренёк. Видимо, уже давно начал, так что пришлось поторопиться. Буквально влетев в его тело, я тут же проник в сознание и постарался максимально вникнуть в образы, которые прямо сейчас видит он. Хм. Довольно интересный мир. Вокруг камни, песок, застывшая магма и никакой растительности. Вдалеке сверкает множество извергающихся вулканов, и это единственный источник света, ведь всё небо заволокло чёрной едкой копотью. Но это, судя по всему, никак не волнует местных жителей. Привыкли. Коля как раз уселся около костра и внимательно слушал поучения его нового товарища, что внешне очень напоминал демона.